Глава семнадцатая «Мужики, вы где?» — раздался голос Митяя. «К пещере сейчас подъедем», — ответил ему кто-то. «Все целые?» «Целые. У не кореш теперь есть», — хохотнули в рацию. «Он там с вожаком местных обезьянской решился». «Да ладно!» — не поверила рация. «Ага!» — кажется, это леший говорил. «А еще у нас пополнение! Трое пара Туча только потом, через какое-то время, смог достучаться до экипажа Рыжего, когда Крот стал вызывать парней нам на помощь. Они недалеко были, дорогу эту делали. Быстро все побросав, прыгнули в тачки и поехали к нам. Крот подобрал приземлившегося Саныча. К этому времени остальные подъехали. Вот они через лес и прибежали к нам на помощь. А вот до «Рыжего» Туча не смог сразу достучаться. «Апрель» поехал с ними, поэтому пропустил всю драку. Да и экипаж «Рыжего» сокрушался по этому поводу. «Туча» смог с ними связаться уже позже. Со связью надо определенно что-то решать. Наши рации, которые абсолютно без проблем работали там у нас, Почему-то тут на такие же расстояния не работали, даже несмотря на установленную антенну. К пещере мы все подъехали практически одновременно. Пока все перезнакомились с новичками, пока ответили на их вопросы, пока рассказали про драку и вожака, прошло еще какое-то время. Затем поднялись на площадку и расселись кто куда. Апрель отрядил экипаж «Рыжего» готовить обед. «Вы где так махаться научились?» — спросил я у ученых. Они в этот момент занимались перевязкой. Шурик бинтовал Тимофею левую руку чуть выше локтя. «Да мы там занимались восточными единоборствами», — ответил Шурик. «Потом сюда оба попали. Тут познакомились. Кроме науки нашлись еще общие интересы. Вот и стали тренироваться вместе». «А дубинки откуда?» — спросил Леший. «Нам их тут на заказ сделали», — улыбнулся Тимофей. «Нам-то что не сказали?» — улыбнувшись, спросил я. «Что вы каратисты такие?» «Да мы стеснялись», — ответил Шурик и густо покраснел. «Вы молодцы, мужики», — похвалил я, их. хорошо дерётесь». «Может, после обеда к тому озеру сходим?» — спросил у нас с апрелем Макар. «На той стороне, которая». Или опять дорогу ехать делать? — Да пошли искупаемся, — потрогал я бинт на своей голове. — Хоть отдохнем чуток, завтра продолжим, если опять что-нибудь не случится. Надо, кстати, вокруг оазиса покататься, может, облако есть. — Я могу завтра поехать, — вызвался крот, бинтуя свою руку. — Сиди уже, — сказал ему Апрель. Он все еще не мог простить себе, что пропустил такую драку. — Куда ты с такой рукой за руль? Рыжий вон как огурец. Он и поедет. — Ну, как вам мартышки-то? — радостно спросил Митяй. — Дерутся, конечно, как психи, — ответил я ему. Ты был прав. — Вы-то откуда тут? — спросил я у сидящей в сторонке троицы парапланеристов Давайте, рассказывайте. Мы теперь в одной лодке. «А чё рассказывать?» — ответил Саныч. «Мы на отдых поехали на море. по Сочи там. Да заодно и полетать на парапланах свое своё удовольствие. Вася вот ученик. Мы его тоже вывезли в горных условиях полетать. У нас-то в Поволжье равнины в основном. Высоких гор нет. Мы каждый год ездим. По пути на Кавказ обычно заезжаем. Вот и в этот раз в Чегем ехали... Да за день доехать не успели. Немного совсем в Чигемской долине в грозу попали. Решили переждать, проснулись уже здесь. Пустыня, скалы, ничего не понятно. Ну, я взлетел и стал сверху смотреть. Что тут и как? Витек с Васей на газели ехали. Я направлял. «Оазис этот увидели, ну а дальше вы знаете». «Точно никак вернуться нельзя?» — неожиданно спросил подросток. «Точно, дружище!» — как можно дружелюбнее ответил ему Апрель. «Ну, ты не переживай. Невесту мы тебе тут найдем обязательно. У нас в городе девчонок твоего возраста полным-полно, так что скучать не придется». «Да я не из-за девчонок», — ответил парнишка и опустил голову. «Братишка!» Подошел к нему Апрель и, присев на корточки, положил ему руку на плечо. «Держись!» «У всех нас там остался кто-то из родных или близких, плюс у многих жены и дети. Так что крепись. Считай, что у тебя тут есть возможность начать жизнь с чистого листа. Кто ты там был и кем, никого не интересует». «И не грусти», — потрепал его Апрель по плечу. «Договорились?» — Договорились, — кивнул Василий. — Вы стреляете то там из чего? — спросил у них лама. — Из травмата, — ответил Витек. — С собой был. — Мы как в деревья эти заехали, нас сразу обезьяны эти окружили. Я думал, они безопасны, а они по машине долбить сразу стали. Все стекла побили в тачке, гады. — А вы сами-то чем занимаетесь? — спросил у нас Саныч. Судя по вашим машинам и тому, как вы к ним относитесь, особенно он, — Саныч показал пальцем на крота, — вы необычная военная. Если я правильно понял, у вас сервис свой есть. — Не только сервис, Саныч, — ответил я ему. А мужик-то наблюдательный. Молодец. Следующие 20-30 минут я и все остальные рассказывали им про город, облако, чем мы занимаемся. Делать из этого секреты я не видел смысла. Нам обязательно надо было сделать так, чтобы они захотели влиться в нашу команду. Ведь трое, нет, двое. парапланеристы Витек, как мы узнали, не любил летать. Они могут очень облегчить нашу дальнейшую жизнь в разведке и в поиске тех или иных вещей. Саныч это понимал тоже. Я не спешил делать ему предложение о присоединении. а он не спешил предлагать свои услуги. Пусть освоится. Для начала все-таки жизнь у них сегодняшнего дня поменялась достаточно круто. Саныч провел нам небольшую лекцию по этим своим парапланам. У нас о них никто не вздут ногой. Оказывается, парапланов таких бывает несколько видов. Свободные, спортивные, моторные и тандемные. Увеличенная грузоподъемность для двоих. У них с собой были два свободных, один тандемный и учебное крыло. Называют их парашюты крыльями и только так. Кстати, все парапланеристы всегда в разговоре собеседника поправят, если назовут крыло куполом. Любое крыло может летать как с мотором, так и без. Какое-то лучше, какое-то хуже. Поэтому и специально рассчитанное на моторный полет крылья все же имеет и отличие. И отметку в паспорте, название модели. Мотор Корс АР-GPX-25 мощностью 25 лошадиных сил двоих потянет. Правда, стартовать нужно будет помогать лебедкой. В наличии у этих ребят она есть. Саныч оказался фанатом техники. Может водить все, от танка до самолета. С водным транспортом только не связан. Не попадалось ему в жизни такая возможность управлять морским или речным транспортом. Но, насколько я знал, у нас в команде есть бывший моряк. Три навигации на гражданском флоте, потом две службы на Шаков СФ. Завод, вернее, позывной у него РИФ. Попал к нам, стал бойцом. Но морем и кораблями все так же бредил. Вон он сидит, ест что-то из котелка. Здоровый мужик, около сорока лет ему. Круче спеца по морской тематике я еще не видел. Обо всем, что плавает, может говорить часами, а о море рассказывает так, что там непременно хочется оказаться. В общем, прожженный такой морской волк. Э, нам бы тут речку хотя бы и катерок. Мечты. Я не зря сказал про разведку на завтра за территорию оазиса. Возьмем с собой Саныча с его парнями, пусть они посмотрят, что это такое — по земле ездить на разведку. Назначенные дежурные наконец-то приготовили еду. Вкусно пообедав, стали собираться на это большое озеро. Митяй сказал, что тачки нам не нужны, он нас пешком проведет. Полчаса ходу максимум. Быстро переодевшись и взяв с собой только необходимые вещи, включая оружие, Мы отправились на это озеро, про которое нам наш Робинзон все уши проружжал. Я шел в передней части нашей колонны и на одной из возвышенностей остановился, рассматривая цепочку бойцов. Да уж, видок тот еще. Половина в шортах и майках-алкоголичках, на ногах кроссовки, вторая половина просто в шортах. Каждый обвешан с головы до ног оружием. Некоторые несут с собой еще и туристические коврики, складные стулья. Жук нес с собой волейбольный мяч. И большинство отсвечивали свежими бинтами и синяками. Прям не войска, а инвалиды какие-то. — Почти пришли, — догнал меня Митяй. — Сейчас спустимся, и вон за теми деревьями озеро. «Ага, — А, ответил я ему, — жарковато на улице-то. Так и хочется уже скорее в водичку нырнуть. Наконец, пройдя через эти деревья, мы вышли на песчаный берег. Озеро было большое, очень большое. Раза в три, наверное, больше, чем то, в котором мы уже купались. — В нем точно безопасно купаться? — спросил Крот у Митяя. — Точно, не бойтесь, пацаны, я в нем купался много раз. Там рыбы так много, вы ее все в пещере видели. — Это да. Чего-чего, а рыбы сушеной у Митяя там действительно было много. Мы прям объедались ею, быстро уничтожая его запасы. Ребята, быстро раздевшись с криками и шутками, ломанулись, как стадо оленей, в воду, поднимая кучу брызг. Затем, искупавшись, принялись разводить костры и ловить рыбу. Вода в озере была очень чистой, и, мне кажется, даже чище, чем в первом озере. Хотя, куда уж чище-то. Дно просматривалось полностью. У Митяя тоже появилось несколько учеников по ловле рыбы, и они, срубив себе по пике, зашли по пояс в воду немного в стороне и, слушая его советы, стали пытаться ловить так рыбу. У кого-то получалось, у кого-то нет. Все-таки реакция у всех разная. Но на уху ребята рыбы все-таки наловили. Хорошо-то как. Растянувшись на песке, сказал Леший. До самого вечера мы были на озере, купались, жарили рыбу и взятое с собой мясо. Не знаю почему, но как-то захотелось расслабиться как следует. Тело хоть и болело после драки с обезьянами, но в целом я чувствовал себя хорошо, да и, судя по другим бойцам, никто особо не обращал внимания на свои побои. По крайней мере, внимание на этом никто не акцентировал. Даже жук с наполовину синим лицом и то плескался со всеми, морщился только периодически, а так ничего. — Нам собираться-то не пора? — спросил у Митяя апрель уже вечером. Темнело тут достаточно быстро. — Не, мужики! — закопавшись наполовину в песок и кайфу, я ответил Митяй. — Я вам обещал одну интересную вещь показать. Вот сейчас темнеет, и все увидите. И что же это? с интересом спросил кто-то. Надеюсь, не монстр озерный какой-нибудь. не отрицательно покачал головой Митей. Подождите чуток, сейчас сами все увидите, вам понравится.